Глава 19. В опустившихся на город сумерках бледные лица Радека и Джанга казались гипсовыми масками, изготовленными под копирку. Одинаковое выражение недоумения и растерянности, застывшее на их лицах, делало двух таких непохожих мужчин почти близнецами. Что тут скажешь? Это был их первый совместный опыт, когда разрушителю пришлось от кого-либо спасаться бегством, и оба восприняли его... весьма болезненно. «Какого черта ты вылез вперед?» зло Радок. «А что, если бы я не успел нас эвакуировать? Этот защитник запросто мог тебя убить». «Уж лучше меня». Джанга криво усмехнулся. «Найти замену оперативнику всяко проще, чем разрушителю». «А как насчет того, чтобы найти замену другу?» пробурчал Радок. «Не делай так больше». Он устало прикрыл глаза. «Ты мне нужен живой». «А этому миру живым нужен ты!» Джанга ободряюще похлопал босса по плечу. «Он сам себя не спасет!» «Да мне плевать на этот мир!» взорвался Радек. «Я защищаю его только потому, что в нем живут те, кого я люблю!» «Ты! Дара! А теперь Илса!» «Странно, что ты не упомянул учителя!» и хитно заметил Джанга. Он слишком хорошо знал, как трепетно его босс относится к правителю мира, чтобы не вставить шпильку. «Не думаю, что гибель мира убьет учителя!» Радок воспринял его замечание со всей серьезностью, но для него это, несомненно, будет трагедией. Так что да, я и для учителя стараюсь. Не строй в себя циника, рад, обиженно отозвался Джанга. Тебе не идет. Я вовсе не притворяюсь. Радок отрешенно покачал головой. Для меня безликое человечество это пустой звук. А вот за тебя я готов умереть. Похоже, на этот раз мы оба едва не доигрались, проворчал Джанга. Что это за меч, которым можно разрубить пламя? Если б я знал. В голосе Радека прозвучала обреченность. Но пламя — это еще полбеды. Это магия проявленного мира. А вот как меч защитника устоял против магии хаоса, он должен был разуплотиться, но вместо этого уничтожил разрыв в пространстве. Боюсь, таким артефактом мне не справиться. Что делать ты собираешься? Жанга подошел к удрученному разрушителю и положил ладонь ему на плечо. Почувствовал, что тот нуждается в поддержке. То, что должно. поднял грустный взгляд на утешителя и благодарно улыбнулся. Это правильно. Одобрил его фтализм Жанга. И будь что будет. Кстати, может и зря сразу полез в драку. А вдруг эти парни нам вовсе не враги? Забыл про Родвилу? Глаза Радока сверкнули злой молнией. Думаешь, они изолировали магистра шутки ради? Нет, друг. Их цель ясна. Они хотят уничтожить Орден. Не вижу в таком желании ничего предосудительного. Джанга и не подумал отступить от своей версии. Вот если бы ты, к примеру, не знал, зачем нужен Орден, разве не захотел бы прихлопнуть контору, которая уничтожает души людей? В том-то и дело, что они все знают, — горько усмехнулся Радек. Но наивно верят в то, что смогут обуздать мощь чудовища. и с его помощью захватить власть над миром. Думаю, у них есть основания для уверенности в своих силах. Вздохнул жанга Тебя-то они уделали одной левой. А почему ты так уверен, что они хотят разбудить чудовище? Вдруг у них более благородные намерения, например, избавить людей от паразитов? Мне учитель рассказал. Радек сочувственно улыбнулся, поскольку знал, что сей убойный аргумент испортит настроение Джанга до вечера, а то и дольше. Несмотря на весьма специфический род занятий, орденский оперативник каким-то чудом умудрился сохранить веру в людей и их добрые намерения. И хотя жизнь с регулярностью автобусного расписания макала его фекалий разочарований, Джанго не отказывался от своей наивной веры. Его фрустрации по поводу гнусной человеческой природы, как правило, длились недолго. А потом он отряхивался, словно вымазавшийся в грязи пес, и снова начинал видеть людях, Только хорошее. Вот и сейчас он вполне ожидаемо принялся оправдывать врагов Ордена. А что, если учитель ошибся? В глазах Джанга можно было без труда прочитать отчаянное желание найти в действиях противников более рациональное и, главное, благородное основание, нежели стремление к мировому господству. Давай я попробую с ними поговорить и объяснить, что стоит на кону. Попробуй, вело согласился Радек. Чем черт не шутит? А вдруг удастся их отговорить от этой авантюры? Впрочем, после того, что я натворил, с теми двумя разговаривать уже бессмысленно. Не станут слушать. К счастью, у них имеются соратники, с которыми мы еще не успели рассориться. Это ты про магическую школу? Джанго сразу оживился. Он давно уже хотел побывать в этой школе. Да вот только боссу все было недосуг устроить своему оперативнику экскурсию. Так что единственным искусственным миром куда Джанго регулярно наведывался, был унылый остров Радека. «А ты там раньше бывал?» Тут же принялся выпытывать любопытный путешественник. «Там красиво?» Судя по тому образу, который мне передала наша шпионка, школа находится где-то в горах. Радек безразлично пожал плечами. «Если честно, мне там уж не красоты до лампочки». «Ну не скажи», – возвучился Джанга. Если бы я создавал свой мир, то уж точно не сотворил бы такого божества, как твоя одинокая башня. Надеюсь, у этих творцов вкус получше некоторых. Вот дорастешь до моего уровня, тогда и посмотрим, на что ты способен. Миролюбиво заметил Радек, кладя ладонь на плечо своего спутника. Поехали, — скомандовал он. Нужно сказать, что двум путешественникам по альтернативным реальностям не повезло прямо-таки фатально. Радок ведь никогда не бывал в убежище, а потому сориентировался исключительно на образ, который передала ему любимая мамочка, исполнявшая по совместительству роль шпионки. И сие обстоятельства сыграло с двумя орденскими диверсантами весьма гнусную шутку. Впрочем, скорее всего, у Кристины вовсе не было намерения как-то подгадить сыночку. Она выбрала место для конечной точки прыжка исключительно из соображений безопасности. Все ученики школы обычно трансгрессировали непосредственно в само здание, но они были хорошо знакомы с его планировкой, а потому вероятность оказаться, например, внутри стены была минимальной. Но для того, кто никогда раньше не бывал в школе, гораздо безопаснее было трансгрессировать куда-нибудь вне здания. Увы, осуществить это было не так-то просто, поскольку в убежище практически не наблюдалось ровных поверхностей. Весь этот маленький мирок состоял из острых пиков и глубоких ущелий. Единственной надежной точкой выхода была небольшая открытая площадка, на которой обитатели убежища хоронили своих близких. Так что выбор Кристины, по сути, был не просто оправданным, но и безальтернативным. К сожалению, у выбранного ею места имелся один существенный недостаток, а именно его удаленность от дома. В сущности, это было бы не критично, если бы Кристина удосужилась предупредить своего сыночка о специфических особенностях убежища. Но чего то она забыла рассказать диверсантам о тамошнем климате и о том, что им придется добираться до здания школы по заснеженным тропкам и обледенелому подвесному мостику, висящему над ущельем. Впрочем, не стоит подозревать Кристину в вероломстве. Скорее всего, она была уверена в том, что вся эта информация и так была известна Радаку, поскольку содержалась в орденском досье. Откуда ей было знать, что глава ордена не сочтет необходимым вникать в такие мелкие детали, а потому не озаботится запастись теплой одеждой и обувью? — Ну, Николатун, — возмутился Джанго, когда путешественники оказались в конечной точке прыжка по колено в нетронутом снегу. Как все уроженцы теплых краев, он истово ненавидел холод. — А нельзя было доставить нас поближе к дому? — проворчал он, рассматривая темневшее вдалеке здание. — Не жужжи! Радек перейденул плечами от озноба и решительно двинул к мостику, разгребая снег легкими замшевыми сапожками. Джанга посмотрел на свои ноги, обутые в летней сандалии. Горисинов вздохнул и побрел следом за начальством. стараясь ступать по его следам. Когда замерзшая, как две сосульки, парочка наконец добралась до входа в дом, их конечности уже едва шевелились. Ввиду позднего часа ученики и учителя школы спали, поэтому позаботиться о разморозке обледенелых тушек пришлось самим пострадавшим. Джанго сразу бросился к камину и начал обыскивать каминную полку на предмет спичек или зажигалки. Ничего не найдя, он грязно выругался – Но в этот момент камин, почуяв гостей, сам уже принялся разжигать огонь. — Вот это сервис! — радостно замурлыкал Джанго. — Это я понимаю. Он уселся на пол перед камином, яростно содрал залезневшие сандалии и засунул свои голые пятки прямо внутрь камина решетки. На его лице тут же расцвела блаженная улыбка. А отрешенный взгляд однозначно свидетельствовал о том, что хозяин пяток погрузился в нирвану. О своем боссе Джанга вспомнил только, когда его взгляд случайно остановился на двух снежных сугробах, в которые превратились ноги Радога. «Помочь сапогами?» — ленивый предложил он. «Обойдусь», — отмахнулся безразличный к физическим неудобствам разрушители. «Сами оттают». «А ты полегче с огнем. Так можно и ожог схлопотать». «Не бурчи, мамочка». Джанга подвинулся, уступая место около огня начальства. «Лучше иди погрейся». Радок не стал капризничать, и следующие несколько минут замерзшие диверсанты вертелись около жаркого пламени, подставляя различные части своих тел животворящему потоку тепла. Они были так увлечены сим приятным времяпрепровождением, что не заметили, как к ним приблизился моложавый мужчина в домашнем халате и меховых тапочках. «Вижу, у нас появились новички», – прокомментировал забавную сценку Атанкей. «А чего сидим в потьмах?» Он щелкнул пальцами, и каминный зал осветился десятком ламп, развешанных по стенам. «Простите, что без приглашения». Радок поднялся с полу и ответил хозяину куртуазный поклон. Наверное, в ответ он ожидал чего-то вроде приветствия или, наоборот, вопросов. Но танка и молчал, и в его расширенных глазах застыло выражение растерянности. «Мы нарушили какие-то правила?» – счел необходимым уточнить Радок. «Марти!» – ошарашенно прошептал хозяин. «Это правда ты? Ты меня не узнаешь? Это же я, Атанкей!» «Вы меня с кем-то спутали!» Гость откровенно смутился. «Меня зовут Радок, и, насколько я знаю, мы не знакомы. «Я тебя ни с кем не могу спутать!» Глаза Атанкея вспыхнули искренней радостью. «Ты же был моим учеником в прошлом воплощении!» «Понимаю, ты этого не помнишь!» Он сочувственно улыбнулся. Но все можно исправить. Я могу вернуть твою память. Зачем? Рабек безразлично пожал плечами. Пусть прошлое останется в прошлом. У меня теперь другая жизнь. Ты стал очень мудрый, мой мальчик. Глаза от и наполнились печалью. Память о прошлых воплощениях – это тяжкая ноша. И обычным людям я бы не порекомендовал возвращать свои воспоминания. Но для тебя это необходимо, потому что ты обладаешь просто невообразимым могуществом. И что с того? Ратуку сразу не понравился том, с которым его якобы бывший учитель принялся втягивать своего ученика в какую-то стрёмную авантюру Я отлично обхожусь без ненужных воспоминаний уже почти сотню лет. Это большая удача. В голосе Атанкея от прозвучало откровенное облегчение В твоем прошлом воплощении я легкомысленно понадеялся на то, что ты послушаешься и не станешь распоряжаться силой, которую пока не научился контролировать. Мог бы и догадаться, что молоденький парнишка не удержится от соблазна. «Я что-то натворил?» Озадаченно нахмурился Радок. «Да, мой мальчик». А там Кейс сочувственно вздохнул. «Ты поставил наш мир на грань уничтожения, но ты же его и спас в конечном счете. Вот только за спасение мира тебе пришлось заплатить своей жизнью. О таких ошибках нужно знать, чтобы не совершать их снова». «Нежданчик». прокомментировал слова самопровозглашенного учителя Джанга. «Похоже, спасение мира уже вошло у тебя в привычку, Рад». Он, к сожалению, оторвался от камина и тоже поднялся. А Танкей, чье внимание до этого момента было полностью поглощено встречей с бывшим учеником, перевел взгляд на его спутника и буквально застыл с открытым ртом. Джарит! прошептал он с таким видом, словно увидел привидение. «Вот так сюрприз!» «Я что, тоже был вашим учеником?» уточнил Джанга. «Нет, но ты довольно долго жил в убежище, когда ухаживал за Кристиной. Радостная улыбка от Анкея словно бы осветила помещение каминного зала. Ты же ее спас, буквально вытащил из коматозного ступора. Если честно, мы с старцем уже не надеялись когда-нибудь увидеть его ученицу, вменяемой. Наша магия была бессильна, но твоя любовь сотворила настоящее чудо. Что за мистика?» Джанго в полной растерянности оглянулся на своего начальника. «Похоже, я способен влюбляться только в женщин по имени Кристина». «В женщину», — хмуро точил Радок. «Что ты хочешь этим сказать?» Взгляд Джанго буквально приклеился к его лицу. «Та Кристина, с которой у меня был роман в прежней жизни, и нынешняя Кристина, — это одна и та же женщина?» «Чего ты так всполошился, фыркнул Радок. «Тебя же не удивляет, что ты сам не стареешь с тридцати лет?» Похоже, Кристина решила вернуть своего бывшего любовника. Только всего. Хочешь сказать, что она меня узнала? В глазах Джанго появилось какое-то жалобное выражение. А как это возможно? По ауре, дружок. Радекс нисходительно усмехнулся. Твою ауру трудно не узнать. Она буквально полыхает, как жерло вулкана. Это верно. А Танкей рассеянно улыбнулся. Вряд ли Кристина смогла бы такое забыть. Значит, вы снова встретились? Как же это прекрасно! Что настоящая любовь даже время и смерть не в силах убить. Зато сама любовь вполне способна убивать. А в голосе Радака совсем не слышалось воодушевления. Не удивлюсь, если именно это с тобой и случилось в прошлой жизни, брат Жанга. И еще меньше удивлюсь, если случится снова. Заткнись! рявкнул на него герой любовник. Ты не можешь этого знать. Что бы ни случилось с нами в прошлом, там оно и останется. Но ну, чего же? А там озадаченно нахмурился. Насчет будущего ничего прогнозировать невозможно. Это верно. А вот восстановить воспоминания о прошлом воплощении совсем не сложно. Правда, в твоем случае, Джаред, извини, Джанго, я бы действительно оставил прошлое в прошлом и жил настоящим. Никогда не знаю, что найдешь в том темном колодце. Но рада к совет не касается. Обладатель такой силы просто обязан знать о совершенной и роковой ошибке, чтобы не повторилась та давняя трагедия. Я отлично все контролирую. Огрызнулся Радок. Мой нынешний учитель, судя по всему, оказался не столь легкомысленным, как бывший. Он научил меня управлять моей силой. Сильно сомневаюсь, Атанкай недоверчиво покачал головой. Вряд ли на земле тычется хоть один человек, обладающий знаниями о магии Хаоса. А ты очень самонадеянный, Атанкей, прокомментировал его высказывание Радок. Если ты чего-то не знаешь, это еще не значит, что этого не существует. Смотри. Он прикрыл глаза, и стоявшее у камина кресло окуталось черным облаком. Через секунду облако растаяло, а вместе с ним кануло в небытие и кресло. При этом ничего больше не пострадало. А стоявший рядом с креслом Джанго даже не вздрогнул. Судя по всему, магические трюки босса были для оперативника делом самым обычным. «Впечатляет», — согласился Танкой, «Ты действительно научился контролировать свою силу?» Но стоит ли игнорировать возможность узнать о совершенной в прошлом ошибке? Почему ты боишься вернуть свои воспоминания? «Я ничего не боюсь», — Радок криво ухмыльнулся. «Просто не верю, что ты действительно хочешь мне помочь, Атанкей. Тем более, что и в прошлом ты этого не сделал. Судя по твоим же словам, это по твоей милости мне пришлось пожертвовать жизнью. С чего я должен поверить в то, что ты действительно вернешь мои настоящие воспоминания, а не заменишь их выгодной тебе фальшивкой?» «Творец никогда не совершит столь неэтичного поступка», — принялся оправдываться Антан «Да, я виноват в том, что с тобой случилось, и этого уже не исправить. Но я, по крайней мере, могу позаботиться о том, чтобы трагедия не повторилась. Позволь мне помочь». И «Если действительно хочешь помочь, то начни с меня». Голос дженга прозвучал резко, как выстрел. «Жизнь Радека слишком важна, чтобы ставить на нем стрёмные эксперименты. А от меня мало что зависит». «Тоже мне, подопытный кролик!» — вскинулся разрушитель. чего то ему вдруг сделалось страшно, словно он заранее предвидел, что затея с восстановлением памяти закончится для его друга трагедией. Впрочем, чтобы сделать этот прогноз, не требовалось быть пророком. О характере своей любимой мамочки Радок знал не понаслышке, и в детстве видел немало жертв ее манипуляций среди орденских боевиков. «У нас вообще нет нужды экспериментировать», — решительно заявил он. «Мы не за этим сюда пришли». Приоритеты поменялись. Джанго исподловия глянул на бескрайнюю его яростным напором дворца. Я должен знать, что было между мной и Кристиной в прошлом. Может быть, тогда пойму, кем я был для этой женщины и почему она решила меня вернуть. Ты подозреваешь Кристину в вероломстве? Голос отанка и дрогнул. Согласен, у нее непростой характер. Да и судьба не была к ней Но я не могу поверить в то, что она могла бы. играть чувствами мужчины, который спас ее от безумия. «Похоже, ты тоже поддался ее чаром, творец», презрительно фыркнул Радок. Джанга, прошу тебя, не делай этого. Воспоминания принесут тебе только боль. Я даже не сомневаюсь в том, что ваш роман закончился трагически, по крайней мере для тебя. Просто забудь о ней и живи дальше». Джанга подошел к Радеку вплотную, положил руки ему на плечи и смотрел в глаза до тех пор, пока тот не опустил взгляд. Прости, но я все же рискну, тихо произнес он. Ты бы тоже не отказался от любимой женщины, просто на основании смутных подозрений. Давай, я я готов. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.